Там, где недавно чернела полоска леса, стояла мутно-белая стена тумана, а из тумана двигались ровные цепи каких-то созданий. Раз раскрепили тысячи глоток. Это в самом деле походило на маршую пусты. Собаки, еле слышно сказал мыло, псиной смердить!» Слепые собаки бежали держа строй. и в раз как по команде рычали грр, грр, грр, «Так не бывает», — сказал Матедор. «Хоть в зоне все бывает, но именно так никогда». Строй, его никак нельзя было назвать стаей, неумолимо приближался к зданию. В колонии шли тысячи собак. Бельмастых, лишаястых, облезлых, голодных. Сталкеры стояли вдоль торца крыши и передавали друг другу единственный бинокль. Не может быть в зоне столько собак, говорил себя Матадор. Зоны не прокормят. И строем они не ходят, они не такие умные, как военкеры. Хорошо, что мы на крыше, а вниз меня что-то не тянет. Как бы они сами к нам не полезли. Ширина собачьего строя была метров сто, не меньше. Грр, грр, грр, жрать, жрать, смерть, смерть. «То не из собаки, — внезапно сказал мыла то только одна собака, а вы ее богато!» «То мара! Ось, побачь!» И протянул бинокль своему свящик Матадор взял бинокль и всмотрелся. «Молодец, — мыло, — сказал он. — Это обман! Это кинотрюк! Психическая атака это они!» И точно. Умноженные собаки не обегали здание, а шли сквозь него, как сквозь воду. Вернее, они и были водой. И все прибывали, прибывали. А вон другие какие-то идут, сказал Майский. Совсем другие. Это псевдоплотия, сказал Киндер. Точнее, одна псевдоплотия, сказал Матадор. Но теперь мы знаем, что все это иллюзия. Пугает нас зона, хотя раньше никогда так не пугала. Бывшие свиньи тоже двигались с колонной, но не рычали, а скандировали хором. Кальмар, сука! Кальмар, сука! «Хальмара критикуюсь», — заметил мыло. Только вин двое рот сиек загинул у Припяти. Ты, клятый сержант, должен мне не остался, сука. Вот уж ему памятник, вот уж пирамидка с червоной зиркой». Матадор протянул бинокль владельц. «Любуйся, фрилансер божий, а мы насмотрелись на них вблизи, аж из ушей лезет». «Сами пользуйтесь. Я снимаю на случай с скаламайский. У меня ж и видеокамера в шлеме, и зум мощный». — Снимай, может, что и получится, сказал Киндер, если зона позволит и не сотрет. Зато хрен теперь вертушка пролетит с Каламатадор, там сейчас на периметре такая паника поднимется. Пока разберутся, пока что. Помнишь, мыло, как зона штурмовала Янтарь? Только там все было по-настоящему. Не уверен, что вертолет пролетит с той стороны, Скаламайский. Играет кто-то с нами. О, новые показались. За преображенными хрюшками двигалась колонна псевдогигантов. Незримый фокусник, видимо, учел замечания зрителей и внес некоторое разнообразие. Пустил мутантов переростков нескольких типов. И цыплята ростом со страуса, и двуногие полумыши-полуящерицы, и человекоподобные младенцы, и великанские эмбрионы. «А таких я еще не видел», — признался Матадор. «А в Касьяневке?» — спросил Мэлла. Васьянек и тильги такие живут, замес колгоспники. А, ты что ты напылся в дрова, а ты меня там был солдат. Вот и не потребовалось глубоко в зону ходить скаломатодор-журналисту. Она сама нынче перед людьми фауной хвастается. Прямая иллюстрация из учебника биологии, от амебы до отварения, только в обратном порядке. Псевдогиганты ничего не скандировали и не рычали. а издавали однотонный бормочущий звук, довольно жалобный. «А это, наверное, зомби», — сказал Майский. «Я видел хронику. Все под Джорджу Ромеро. Мозги, мозги!» Зомби двигались молчком, зато как бывшие военные красиво держали строй, одинаково подволакивая левую ногу. Если закрыть глаза, казалось, что множество дворников поутру тут асфальт под окнами. Следом, словно огромные блоки прыгали на четвереньках снорки. Противогазы на их головах только усиливали сходство. Мимо трибуны проходит колонна славных боевых кровососов имени трижды Героя Трансильвании, господаря Влада Дракулы, объявил Матадор голосом то ли Левитана, то ли диктора Кириллова. «Надежно хранят они священную землю зоны от человеческих захватчиков, смело осваивают наши упыри». Передовую те технологию стелс не дают спуску вражеским проискам. Фора героям зоны. И как в старое время принимает парад уродов, не оглядываясь, сказал Майский. Шутники, образованные недовольно буртну киндер, расхрабрились не в тему. Вслед за кровососами двигались вроде бы люди. Мужички в долгополых пыльниках и председательских кепках. Только свои двухметровые и правые клешни они вздымали в нацистском приветствии. А это марширует бесстрашные изломы. Бывшие люди, нашедшие себе мужество, перейти на сторону правого дела, не унимался мотодор Это наши командос, способные незаметно подкрасться к вражескому лагерю и уничтожить его. Плоть оккупантов служит им наградой. Так будет с каждым. Ты бы унялся, отец. — сказал Киндер. — Зона все-таки не Майданной залежности. На площадь выходят бойцы невидимого фронта, члены группы Народного контроля, объявився до Это генеральный штаб зоны, по их безмолвному приказанию отряды храбрецов устремляются в бой. И заткнулся. Потому что за контролерами двигалось такое, что новичок Майский сразу же грохнулся в обморок. Опытные сталкеры сомблили чуть позже. Кончилось кино, началась жизнь. Или смерть.